Глава 16. Калинин. «Максим Викторович, вам нравится?» Наталья стояла в дверях моего кабинета и улыбалась. Красивое платье персикового цвета соблазнительно облегало ее фигуру и в другой момент вызвало бы у меня восторг. Все же моя помощница была привлекательной девушкой и незаменимым сотрудником. Но не сейчас». когда, судя по коротким гудкам в телефоне, Вера отправила меня в бан по всем фронтам. До обеда пять минут, и я больше не намерен ждать. Я должен найти ее и сказать, что утром произошло чудовищное недоразумение. Окинув взглядом помощницу, я напряженно потер подбородок. Наташа, платье отличное, но нам с тобой надо кое-что прояснить. «Понимаешь, тот утренний кофе, он был предназначен не тебе». «Не мне?» – побледнела она. «Честно говоря, на миг мне стало ее жалко. К сожалению, не тебе. Я принес его для другой девушки. И, пожалуйста, впредь не вываливай все подряд в интернет, иначе это может плохо закончиться». Поднявшись из-за стола, я оставил Наташу осознавать сказанное и уверенно направился в отдел документооборота. Я должен вернуть доверие Веры, потому что без ее теплой улыбки никакой Новый год мне не нужен. В холле сверкала огнями наряженная елка. Сотрудники нашего офиса суетливо носились из кабинета в кабинет, тайком разливая шампанское и поздравляя друг друга с Новым годом. Праздник набирал оборот для всех, кроме меня. Вот и нужный отдел. Самый дальний кабинет, в который никто никогда не заходит. Я сейчас открою дверь и все исправлю. Приглашу Веру в кафе и расскажу ей, какой я на самом деле неуклюжий болван. Надеюсь, она меня простит. За дверью нужного мне кабинета царила подозрительная тишина. Я подергал за ручку, постучал. «Никакого ответа. Странно. Может, Вера и Эля ушли в соседний кабинет поздравлять коллег?» «А они уехали!» – послышался за спиной противный голос моей бывшей тёщи. Я обернулся. Раиса Николаевна куталась в свою норковую шубку, прижимала груди винтажный редикюль из красной кожи и с любопытством посматривала на меня. «Куда уехали?» Не знаю, но буквально несколько секунд назад они сели в лифт. С ними были два охранника от Галицкого. Что ещё за ерунда? Нет, это немыслимо. Я места себе не нахожу, а она ушла отмечать Новый год с Галицким? Как можно? Обои дома не доклеены, ребёнок брошен в садике, а ей всё равно? Даже не взглянув на тёщу, я направился к лестнице. Ага, как же! Теща побежала за мной. «Стой, Макс! Ну куда ты?» Как она умудряется появляться в моей жизни в самые идиотские моменты и усугублять ситуацию. Но Раиса Николаевна упорно скакала на своих каблуках по ступеням следом за мной. Вот и выход. Серкающий черный автомобиль стоял на противоположной стороне улицы. Два охранника в полушубках из Чернобурки галантно помогали Вере и Эле сесть машину. Я стоял на ступенях бизнес-центра в своем роскошном темно-синем костюме и черных Оксфордах и наблюдал за тем, как из машины выбирается Эдуард Галицкий. Эдуард Галицкий в длинной шубе и меховой шапке из чернобурки и черных очках от солнца – то еще видение, похлеще тещи с ее ридикюлем. Улыбаясь акульей улыбкой, миллионер мечты моей тещи оглаживал взглядом слегка растерянную Веру. «Вот сволочь!» – сжав кулаки, мысленно выругался я. «Что же делать? Броситься в лаковых Оксфордах по мокрым сугробам через дорогу и попытаться остановить этого проходимца? Ну что я скажу? Не уезжай, Верочка, утренний кофе был для тебя. А что, если ей не нужен ни я, ни кофе?» Может, у нее в мечтах миллионер Галицкий? «Макс, их надо остановить!» Толкнула меня в бок теща. «Попробуйте, Раиса Николаевна!» С сарказмом произнес я. Теща повертела головой по сторонам и вдруг кинулась вперед. «Виктор, тормози!» Кинулась она на перерез служебной машине, которую выгнал с подземной парковки наш новый водитель. «Едем за тем черным Мерседесом! Быстро!» Не успел я возмутиться, как она уже открывала заднюю дверцу и тянула меня за собой. «Это не Мерседес!» Поймав взгляд драконьих глаз в зеркале заднего вида, поправил ее водитель. «Да хоть жигули! Ты уж прости, Макс, но рыцарь из тебя никакой!» Буркнула теща. «Ты хоть бумажник с собой взял?» Я приподнял бровь. «Зачем мне бумажник?» «А что, если он везет их в ресторан?» «И что?» «Ты сдашься? Вот так просто?» «А что я могу сделать, если Вера уже сделала свой выбор?» «Ну, вдруг она его не сделала? Вдруг этой дурехе нравишься ты, и она просто обиделась, что ты подарил кофе Наташе?» «Я не дарил кофе Наташе! Она сама его присвоила! И вообще, какое вам до всего этого дело?» Раиса Николаевна. «Как? Какое? Мне интересно, чем все закончится. Как говорится, что за корпоратив без хорошей драки?» «Вы собираетесь с кем-то подраться?» «Я? Нет, что ты. Для начала я собираюсь понаблюдать». Довольно хихикнув, Раиса Николаевна выудила из Редикюля бинокль. «Случайно забыла вернуть в театре после спектакля». Пояснила нам с водителем она и принялась следить за машиной Галицкого. Тем временем роскошный черный внедорожник притормозил возле сверкающего новогодними гирляндами уютного ресторана. Водитель галантно открыл заднюю дверь и выпустил Веру и Элю на улицу. Галицкий, будто змей-скуситель, расправил свои крылья из чернобурки и вился вокруг Веры, пожирая ее плотоядным взглядом. Я медленно сжал кулаки. Внутри все бурлило. Все, поворачиваем обратно. Хватит смотреть на это безобразие. Приказал я, и осуждающе взглянул на бывшую тещу. Как вам вообще пришло в голову устраивать погоню, Раиса Николаевна? Что значит поворачиваем обратно, Макс? Мы идем в ресторан. С вами в ресторан я не пойду ни за какие коврижки. Хватит. Сходили уже в субботу. «Ты что, вот так сдашься? Фактически толкнешь Веру в объятия этого развратника?» «Я не могу заставить Веру уйти из ресторана. Если она выбрала Галицкого, это ее право». «Так, мы идем в ресторан. Макс, Витя, вперед!» «Но как же банкет, Раиса Николаевна?» Развел руками водитель. «Банкет подождет». «Макс, мы идем обедать!» «Обедать? Да у меня с собой даже бумажника нет!» Тёща закатила глаза. «У меня есть!» Потрясла своим винтажным редикюлем из красной кожи перед моим лицом она. «Что, ты не пойдешь? Оставишь все как есть?» Водитель тряхнул головой. «Скажите, что мне это снится!» Недовольно буркнул он. «Раиса, а вы всегда такая зажигалочка?» или только под Новый год? «Всегда, Витя, всегда!» «Стоп! Мы можем устроить семейный обед на троих!» Я провел по лицу рукой. «Хорош семейный обед! Водитель, бывшая теща и я. Семья на пять с плюсом!» Но Раису Николаевну было не остановить. Она подметила свободный столик в самом дальнем углу ресторана сразу за искусственным камином с елью и двинула туда.